Так на склоне холма у костра провел Фальк последнюю ночь с теми, кто были для него братьями и соплеменниками. На следующее утро едва рассвело, они вновь отправились в путь и задолго до полудня подошли к широкой заросшей тропе, ответвлявшейся влево от тропинки, ведущей к Ранцифелю. Ее начало было помечено, словно вратами, двумя огромными соснами.